Оба маленьких участка засеяли рисом где-то за час, и все участники мероприятия принялись убираться и мыться. Затем Йонеда принёс прохладный злаковый чай и онигири. По его словам, и то, и другое было сделано из риса, выросшего на этих полях, и мужчина не применил воспользоваться поводом пригласить всех на жатву, разумеется, тоже платную. «Не ожидал, что меня заставят сеять рис». Куебико Намикото сел на межу вдали от семей, протянул вымытые ноги и устало сгоргался. Я столько времени наблюдал за полями, но никогда так не работал. Ну, бог мудрости, в общем-то, не должен заниматься физическим трудом. Ответил Исихико, вручая Куэбико Намикото Анигири и бумажный стакан чая, который только что получил от Юнады. Усевшись рядом с богом, лакей продолжил. Но как раз поэтому я хотел, чтобы ты попробовал его. Куэбико Намикото взял обёрнутый бумагой Анигири обеими руками и держал его чуть ли не с благоговением. Понравились твои оладушки? «Да, сладкие вышли. А как тебе их печь?» «Трудно. Очень важно правильно выставить огонь. Ты ещё пока мыл разбил тарелку. Прошу прощения, что так получилось. Я не ожидал, что моёщее средство такое скользкое». Куйбико на Микото отпил немного чая. Ещё я не подозревал, что холодный злаковый чай после работы в поле кажется таким вкусным. Приятный ветерок потрепал только что посаженные ростки. «Вот видишь...» Оказывается, в мире ещё есть вещи, о которых ты не знал. Заявила Исихика, губы Куэбикона Микота немного растянулись. Да, например, эти чувства. Если все размышления так и остаются замкнутыми в голове, то ум, конечно, множится, а вот опыт нет. А когда у тебя нет опыта, жизнь полна открытий и неожиданностей. Но на этом можно поставить точку, Лакей. Потому что тебе жизни не хватит, чтобы помочь мне испытать всё, что я хочу. С лёгким равнодушием в голосе заявил Куэбикона Микота, и кисло улыбнулся. есть Йосихика почти уже снял обёртку со своего нигири, но замира попытался подобрать нужные слова. «На самом деле я вытащил тебя сюда не только ради этого Куэбикона Микота». По тропинке с другой стороны Межи гуляли каганэ, фуку и останавливаясь возле каждой семьи и изучая еду, которую люди принесли с собой. Многие взяли лишь закуски, зная, что на ферме будут и нигири. Пусть ты и говорил, что хочешь выйти на пенсию из-за успехов другого бога мудрости, из-за того, что больше ничего не интересно, но я думаю, что главная причина в том, что ты ненавидишь самого себя. За то, что умеешь копить знания, но прикован к месту и не можешь их использовать. Ессихика внимательно смотрела в резко распахнувшиеся глаза бога. Вот почему ты считаешь себя бесполезным. Слушая накануне полевую песнь, Ессихика задумался. Что если этому богу хотелось быть в кругу тех, кто её исполняет? Его мудрость льётся через край, его почитают как бога, но всё, чего ему хотелось, — это стать ближе к обычным людям и их повседневной жизни, в которой они поют такие рабочие песни. «Мне казалось, что я не могу разделить твои мучения, ведь мне не под силу научить тебя ходить. Но оказалось, что напрасно ломал голову». Куйбико Намикото отвернулся от Исихик и стиснул зубы. Он и сам не заметил, что его ладони крепче сжали о нигире. «Я прожил долгие годы». В мире сменялась эпоха за эпохой, и случилось всякое. Засухи, войны, бедствия. И всякий раз я думал, что помогаю людям, как бог мудрости Ириса. Но однажды меня поглотили тени сомнения. Разве могу я, торчащий посреди поля, понять невзгоды людей? Разве от такого бога есть польза? Разве от того, что он называет людей Митакара, он стал лучше понимать их чувства? Может, он и не достоин такой чести? И раз так... Лучше попросту сгнить. «Что вы такое говорите, Куйбикономикота?» Вмешалась в разговор лакея и бога, как всегда, громкая Фуку. «Именно благодаря вам люди научились собирать с полей такие урожаи. Вы только посмотрите на эти прекрасные поля. Без вас у людей бы не было такого замечательного будущего». Фуку не залетела, а почему-то взбежала на межу и бесцеремонно подошло прямиком к Куйбикономикота. «Говорите, вы просто стояли на месте? Но разве этого недостаточно?» Люди уважают и почитают вас, ведь вы безмолвно терпите самые несносные зно ужасные морозы. Фуку. Куйбико Намикото слегка опешил от напора маленькой почнённой и поморщился от её слов. Куйбико Намикото, может, споёшь ту песню? Предложил Есихико, заставив бога заморгать от изумления. Господин лакей, давайте лучше я! Нет, её не надо. Есихико взмахнул рукой, останавливая жабу. «Дай Койбикону Микото спеть нормальным голосом, чтобы песня прозвучала именно так, как в его воспоминаниях». Лакей посмотрел на бога. Поймав на себе этот взгляд, Койбикону Микото немного стушевался, но затем отдал свою нигирию Сихико и решительно встал. Одновременно с этим олимпийка на нём превратилась в привычное рваное кимоно. «Раз, два, родитель покажет, три-четыре, ребёнок повторит. И если снизойдёт милость небес...» Мы будем лишь присадить радости и молиться, чтобы Рис тянулся выше. Раз, два, мы поём небесам. Три, 4 и Сахода поёт с нами». Люди не видели Кои Бикономикота в его божественной форме и не слышали этой песни. Однако вместо этого подул приятный ветерок, ласкающий щеки людей. Кто-то посмотрел в небо, кто-то раскинул руки в стороны, наслаждаясь вдумавением, дети весело забегали захохотали. «Знаешь, я посмотрел в интернете, «И оказывается, что соходы — это имя, которое в древности давали пугалам», — сказал Ессихико, вставая рядом с богом. «Так что ты, оказывается, всегда пел вместе с людьми. Всегда брал на себя часть работы, и тебе ничто не мешает жить так дальше. У людей и богов разные роли в этом мире. Они помогают друг другу тем, в чем сильны, и трудятся плечам к плечу. Твоя задача как пугала — это как раз присматривать за людьми и делиться с ними жизненной мудростью, не так ли?» «Неужели эту работу можно свалить на других богов мудрости?» Куэбико Намикото пытался вытирать свои слезы рукавом, но они никак не прекращались. «Выход на пенсию откладывается на неопределённый срок», — заявил он с улыбкой. «Пока что я хочу и дальше стоять посреди работающих людей и смотреть на новый мир вместе с ними. А ещё испытать новые эмоции». Куэбико Намикото посмотрел на свои руки, которые только что впервые сожгли рисовые ростки, затем на далёкое небо. «Эх, небеса! Всё-таки нет ничего прекрасней синевы над миром людей!» Эти слова он прокричал так громко, как только мог, их подхватил ветерок и унёс вдаль. Отказавшийся выходить на пенсию, Куэбико Намикото вернулся в храм, и Исихико наконец-то смог насладиться вечерней тишиной. В молитвеннике уже стояла красная печать Куэбико Намикото в виде пугала, рядом стояли отпечатки Лапфуку и Йо, И их вид невольно вызывал у Лакию улыбку. «Кстати, я вспомнил, что хотел сказать». Юсихика вышел из ванной и ленивый сидел на диване, попивая воду. Вдруг Каганэ повернул к нему свою морду и заговорил. «Ты в магазине электроники сказал про какого-то рица Я вот всё думаю. Ты имел в виду крикер Ритц? На которые кладут закуску во время вечеринок? Ты что, до сих пор ломал над этим голову? Почему ж ты всё-таки сказал, что речь братрица Ритца? в общем, суть в том, что... Юсихика не решился признаться, что придумал этот бред на ходу и начал выдумывать подходящее объяснение, но тут услышал шаги по лестнице. Через пару секунд сестра открыла дверь и вошла в зал. Она бросила на Юсихика лишь короткий полный неловкости взгляд, затем ушла в кухонный уголок. Судя по тому, что сегодня навернулось пристойное время, её отношения с матерью уже наладились, хотя парень не приставал с расспросами никто ни к другой. «Слушай». Йосихико уже собирался уйти к себе вместе с Лисом, который не унимался по поводу Рица, но вдруг Харону нерешительно заговорила. «Прости за вчерашнее». Йосихико застыл на месте. услышать извинения от демонической сестры — это всё равно, что видеть снег посреди лета». «У меня слишком накипело, и я выместила на вас злость». «Перед родителями уже извинилась». «Понял». Поколебавшись, коротко ответил Йосихико. «Я разобралась в себе». «Я всего лишь завидовала тебе, братик. Ты с детства увлекался только бейсболом, и, несмотря на проигрыши, попал в Косиен, а затем получил благодаря этому работу. Мне тоже хотелось быть настолько же свободной от сомнений». И Сихика моргнул, не ожидав такого признания. Его сестра никогда не говорила ни слова о бейсболе, и когда он поступил в Косиен, и когда сломал колено, она лишь продолжила вести себя, как ни в чём не бывало. «А отсюда и зависть, ведь у меня так не получалось». «Да, мне даются учеба и спорт, но у меня нет какого-то хобби или увлечения, без которого я прямо жить не могу. Предварительное одобрение — это, конечно, признание моих заслуг и повод для гордости, но я почему-то как дура, наоборот, уронила себе самооценку». Харуна достала из холодильника апельсиновый сок, налила себе стакан и грустно улыбнулась. «Могу посоветовать лишь разговаривать со своей душой и страдать плодотворней. Когда настанет подходящий момент...» Она сама поразится тому, с какой лёгкостью сделать правильный выбор, и всё у неё сложится хорошо. «Вот совет, который я получил для тебя от бога мудрости», — пересказал Исихико словаку и биконами и улыбка Харона стала ироничной. «Я от себя добавлю, что нечего завидовать полубезработному брату, на тебя и без этого слишком давят ожидания со стороны родителей и общества. Как думаешь, что от меня останется, если вычесть бейсбол?» Исихико картинно пожал плечами. «А вот ты можешь стать кем угодно». Стоявшая за кухонной стойкой Харуна широко раскрыла глаза. Её губы на мгновение поджались, но затем она сказала привычным надменным голосом. «Конечно! Это же я!» И засмеялась. На следующий день Юсихика пришлось зайти после подработки в супермаркет и купить крекеры, которые кленчил Кагана. Лис уже знал, что парень всего лишь ответил не в попад, но настаивал, что этот поступок заслуживает именно такого наказания. Наверное, лучше было сказать, что Ритц — это сокращение от Ритц Карлтон. Сети люксовых отелей. По телевизору рассказывали, на эти крекеры кладут сыр ветчину. Эти закуски готовят, когда собирают друзей. Ты предлагаешь мне устроить дома вечеринку? Если ты так сильно этого хочешь, то я так и быть смирюсь. Я ни слова не говорил о том, что хочу. Они коротали разговором время вождания светофора на пешеходном переходе. Вдруг перед Юсихико проехал красный кабриолет, осознав, что уже видел эту машину раньше, Лакей повернул голову. Кабриолет тут же начал тормозить и остановился у обочины. Мужчина на пассажирском сидении обернулся и помахал рукой. «А? есть сихика протёр глаза, но нет, ему не почудилось и не приснилось. Он тут же подбежал к машине, не понимая, что происходит. «Что? Как это понимать? Эта машина ведь принадлежит!» Растерянная речь Ессихика оборвалась, когда он увидел прекрасную женщину за рулём. «Давно не виделись, Исихико? Мне в прокате так понравилась эта машина, что я взяла точно такую же. Как здорово, что у них филиалы по всей стране!» Богиня в твидовом пиджаке осмахнула длинные волосы. «Сусаребима?» Коэбико экономикота попросил научить его водить, и я показываю ему, как это делается. А он подумал, что ему, как неходящему, с машиной будет намного удобней. Исихико замолчал, охваченный сложной комбинацией чувств. Главным из них был вопрос... Почему его учат водить именно она? Этой богине место за рулём только на гоночной трассе. Я знал, что у тебя сегодня подработка, поэтому попросил покатать нас по этим кварталам». Позади бога сидели Фуку и Йо. Судя по их стревожным лицам и застёгнутым ремням безопасности, они уже почувствовали опасность для жизни. Непонятно только, чем ремни безопасности могли помочь таким маленьким существам. «У тебя ко мне какое-то дело?» да Я вспомнил, что забыл спросить одну вещь. Какую же? Ты хотел о чём-то у меня проконсультироваться после заката. Лишь после этих слов Юсихика вспомнила подарки для Ханоки. Ах да, я и правда забыл спросить. Юсихика, неужели ты правда требуешь совета у Коэбика на Микота? Каганэ покосился на парня, но тот сделал вид, что лиса не существует. Ханока совершенно вылетела из головы во время работы над заказом. Коэбика сказала подарки в честь поступления. «Значит, речь о Ханоке? Ты до сих пор её не поздравил?» Сусарябима наклонилась в бок и тоже предложила помощь. «Хорошо, тогда я тоже в этом поучаствую». «Хотя нет, советоваться на эту тему с богами всё-таки не совсем», Юсихико попятился от машины, охваченный зловещим предчувствием. «Ничего страшного, давай думать вместе». Койбико на Микоту улыбнулся с лёгкой неловкостью на лице. «Мне и самому хочется узнать, как люди выбирают подарки». Благодаря тебе я обнаружил, что хочу попробовать множество разных занятий. Например, научиться водить машину и ездить на велосипеде. Кстати, вернулся к работе над Романом. В общем, у меня вдруг появилось столько дел, что голова кругом идёт. Йосихико невольно прищурился. Лицо бога казалось ему похожим на безоблачное летнее небо. Короче, решено. Едем по магазинам. Йосихико, залезай давай! Сусаребима вцепилась в руку лаке и практически зашвырнула его на заднее сиденье. «Начнём с Токосимаи!» Примечание переводчика. Сеть японских торговых центров имеет два магазина в Токио. «Я предоставляю выбор тебе, Сусаребима!» Услужливо ответил Куебико Номикото. «Только не гоняй! Пожалуйста, не надо!» Сусаребима деловито опустила солнцезащитные очки на глаза и так вдавила педаль, что взвыли шина. Ессихик обхватил животных... Ему больше ничего не оставалось, кроме как стать невольным участником очередной кошмарной поездки. Ликбез. Заметки о богах. Часть 1 Какие есть боги рисовых полей помимо Куэбика Намикота? Когда приходит весна, горные боги спускаются в дома и деревни, превращаясь в богов рисовых полей. Они следят за растущими стеблями, наполняют их урожаем, а после жатвы возвращаются обратно в горы. Подобные народные верования можно найти по всей Японии, Например, в Нота есть даже народная традиция айно когда семьи приглашают домой слепого бога Поля и готовят ему еду и горячую ванну, как живому человеку, в надежде на хороший урожай. Кроме того, этих богов могут называть богами земледелия, сельского хозяйства, крестьян, дикой природы и так далее. Количество связанных с ними по вере заставляет лишний раз вспомнить о том, насколько сельское хозяйство важно для нашего народа. Имя Кои Бикона Микота есть в записках А значит, пугало существовали ещё в период нара. Они и по сей день стоят в полях, заставляя задуматься о преемственности времён.